Часть девятая. Подходя к уголовному розыску, Шильга сразу остановился, будто налетел на телеграфный стол. Э, вздохнул он, «хе, Хе, и бешено топнул ногой. Ах, Лавкач! Ах, артист! Шильга действительно был дурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы. В этом теперь не было сомнения и не взял его.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 На Леднике лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из 13-го номера. Часть десятая. В то же приблизительное время тот, кто называл себя Пьянковым Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками. Только здесь, в уединенной комнате, уставленной книжными полками и физическими приборами, он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего вечера. Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу. из ста девяносто девять было против. Как неосторожно, ах, как неосторожно, шептал он. Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза. Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан Мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению. Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и все это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман. Было без четверти пять. Он опять лег и курил одну папиросы за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» — почти закричал он — сбрасывая ноги с дивана и снова забегал по диагонали комнаты. В сумерке он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому. Часть одиннадцатая. В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо. На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции. Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из грибной школы. Позвонил в грибную школу. Там долго трещал телефон, наконец, заспанный голос проговорил. «Что нужно?» «От вас сейчас звонили?» «Звонили», — зевнув, ответил голос. «Кто звонил? Вы видели?» «Нет. У нас электричество испорчено». Сказали, что по поручению товарища Шильги. Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовика у заколоченной дачи на Крестовском. За березами тускло багровело остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули. Оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом. Дверь крыльца была раскрыта настежь, замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал: "Люк, отвалите люк в кухне, товарищи!" Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка. Из подполья выскочил шельга. весь в паутине, в пыли, с дикими глазами. «Скорее сюда!» — крикнул он, исчезая за дверью. «Свет! Скорее!» В комнате с железной кроватью, в свете потайных фонарей, увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные с едким запахом следы рвоты. «Осторожнее!» — крикнул Шульга. «Не дышите! Уходите! Это смерть!» Отступая, тесняк дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец. Часть двенадцатая. Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые, если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент, стоили приблизительно 50 тысяч долларов, за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырех машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырех ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли. Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомет, привезенные с полей войны, украшали камин. За высокими темного ореха дверями. В кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители, неслышно по бобрику, входили в приемную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие 50 тысяч долларов в секунду. Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины, в приемной вдруг зашевелится бронзовая видела виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева, и появится маленький человек в темно-сером пиджачке с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий — желтый кружок с четырьмя черными полосками. Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом. «Прошу». Часть тринадцатая. Секретарь с чудовищной вежливостью спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами. «Простите, ваша фамилия?» «Генерал Суботин. Русский. Иммигрант». Отвечавший сердитов скинул плечи и скомканным платком провел по серым усам. Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно. «Какая цель, масье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?» «Чрезвычайная, весьма существенная. Быть может, я попытаюсь изложить ее вкратце для представления мистеру Роллингу? Видите ли, цель, так сказать, проста. План, обоюдная выгода». «План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю», — спросил секретарь. «Совершенно верно. Я намерен предложить мистеру Роллингу». «Я боюсь», — с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание. «Боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских 124 предложения о химической войне с большевиками». У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развертывает силы на плацдармах буферных государств. Очень-очень интересно. Автор дает даже точную смету – 6850 тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах. Генерал Субутин, побагровев, от страшного прилива крови перебил. «В чем же дело, мистер, как вас? Мой план не хуже. Но и этот превосходный план. Надо действовать. От слов к делу. Зачем же остановка?» «Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам». «Какого такого эквивалента?» «Сбросить 6850 тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы, но эквивалента, то есть дохода от диверсии против большевиков, к сожалению, не указывается». «Ясно, как божий день. Доходы!» колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный, нормальный строй. Золотые горы такому человеку». Генерал Кокарел из-под бровей уперся глазами в секретаря. «Ага, значит указать также эквивалент?» «Точно. Вооружась цифрами. Налево пассив, направо актив. Затем черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга». «Ага». Генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери. Часть четырнадцатая. Не успел генерал выйти, в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара. «Доброе утро, дружище!» – торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость. «Пропустите-ка меня, королю вне очереди». Золотой карандаш их секретаря повис в воздухе. Но мистер Роллинг сегодня особенно занят. «Э, вздор, дружище, у меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы. Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина». У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся. Месье Семенов, вас просят!» Просвистал он нежным шепотом и сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар. Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому что по натуре был хам, во-вторых, потому что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле. Роллинг просверлил его зелеными глазами. Семенов и этим, не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал «Ну, дело сделано. Чертежи». Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение. «Я спрашиваю, где чертежи?» «Я их не вижу», — свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу. «Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и сам прибор. Я сделал колоссально много, нашел людей, послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действия прибора, но тут, черт его знает, что-то случилось. Во-первых, Гарин их оказалось двое». «Я это предполагал в самом начале», — брезгливо сказал Роллинг. «Одного нам удалось убрать». «Вы его убили?» «Если хотите что-то в этом роде. Во всяком случае, он умер». «Вас это не должно беспокоить. Ликвидация произошла в Петрограде. Сам он советский подданный, пустяки. Но затем появился его двойник. Тогда мы сделали чудовищные усилия. «Одним словом, — перебил Роллинг, — двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили». несмотря на затраченные мною деньги. Хотите, я позову. В автомобиле сидит Стась Теклинский, участник всего этого дела. Он вам расскажет подробно. Не желаю видеть никакого Теклинского. Мне нужны чертежи и прибор. Удивляюсь вашей смелости являться с пустыми руками. Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Ролинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский мигрант из пепелицы исчезнет без следа. Семенов, не смущаясь, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко. Не хотите видеть тыклинского, и не надо. Удовольствие маленькое, но вот какая штука, мне нужны деньги, Ролинг, тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными. При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Ролинга выступило даже что-то вроде испарины на месистом носу. Такое он сделал над собой усилия, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семенова. А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дренного разговора. Овладев собой, он потянулся к звонку. Семенов, следя за его рукой, сказал: "Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже." Часть пятнадцатая. Роллинг вскочил, ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ. Затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. наклонился к его лицу. «Вы лжете». Ну вот, еще стану я врать. Дело было так. Стась Теклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес Париж, Бульвар, Ботиньоль. Вчера Теклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на Бульвар, Батиньоль И нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, ты их разберет. Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережженное дыхание. «Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже. Если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу». Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку. «Двадцать тысяч не дам, с вас довольны пяти!» Выписал чек, ногтем ткнул его по столу Семенову и потом не больше, чем на секунду, положил локти на стол и ладонями стиснул лицо. Часть шестнадцатая. Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монрос стала любовницей химического короля.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 Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24HP, ее прогулочный автомобиль — полубожественный Rolls-Royce 80HP, ее вечерняя электрическая каретка внутри стеганого шелка с вазочками для цветов и серебряными ручками и в особенности выигрыш в казино в Давили полутора миллионов франков вызывали религиозное восхищение в квартале.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 Но вот война, и Зоя Монрос с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платье с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди ураганов вражеских снарядов. Она ранена, что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной грации. Ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии.